Вы, наверное, были очень интересные и сильные люди. Наверное улыбнулся новиков, все рассмеялись. Действительно он сидел от них на расстоянии вытянутой руки, и его атлетическая фигура в буграх и жгутах мощных мышц была на лицо, и корнеев и айер намного ему уступали. Новиков поставил перед каждым по чарке какой-то крепкой спиртовой настойки, ароматических трав, сославшись при этом на авторитет великого русского полководца эпохи позднего феодализма, якобы говорившего «после бани портки продай, а чарку выпей». «Я вот что хочу, чтобы вы поняли», — медленно сказал он. Вы начинаете постепенно перенастраиваться. Это ведь не экзотика, и не экскурсия в заповедник. Скорее всего, вам теперь в этом времени жить. Обратной дороги, по-моему, нет. Все затихли, осмысливая его слова. До них постепенно доходило, и это истина. Они не только потеряли корабль и друзей, но и свое время навсегда. Но ничего, вы не отчаивайтесь. Вам себя жалко, и друзей, и родных. Понимаю. Как тут поможешь? Сочувствуем. Вот послушайте лучше. Он начал читать негромко. Нас не нужно жалеть. Ведь и мы б никого не жалели, Мы пред нашим комбатом, Как пред Господа Богом чисты. На живых поржели от грязи и крови шинели, На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Новиков долго читал эту балладу, Дошедшую к ним через горы времени. Триста лет, что отделяли их от автора стихов, были больше, чем раньше тысячелетия, но все равно за незнакомыми и вышедшими из употребления оборотами речи они чувствовали душу и настроение неведомого поэта, который грубыми и даже иногда циничными с их точки зрения выражениями подтверждал... Бесспорную истину, что нет ничего выше Исполнения долга, и что павшие в бою В сочувствии не нуждаются. Это наша судьба, это с ней мы сражались и пели, Умирали и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели». Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. «Какие слова!» — со слезами на глазах сказала Альба, когда Новиков замолчал. «А мы ничего этого не помним». «Да и странно было бы, если помнили. Библию почитывать не приходилось?» — спросил Андрей. «Нет». «Так там написано». «Давлеет дневни злобы его, или, если изложить доступнее, каждому хватит своих забот. Много ли я, к слову сказать, помню и понимаю из времен Бориса Годунова? А у нас с вами как раз такой разнос получается. И о чем там пели или разговаривали ратники Минина?» Все молчали. И слышно было, как за окном набирает силу ветер, гудит в дымоходах и бросает в стекла пригоршни жесткого, как песок снега. — Скажите, — нарушил молчание Корнеев, — как это сочетается? Космическая эра, вы ведь уже далеко выходили в космос в конце века, и такая примитивность быта.